Глава третья. По системе Станиславского. Правая бровь командира, густая, золотистая, удивленно приподнялась. И одного этого движения было достаточно, чтобы Дорин вспомнил о общественных ценностей над индивидуальным. «Я чё сомневаюсь, как я без формата? моментально сориентировался Егор. «Не порядок получается, а форма в общаге. Мне только на строманку смотаться а прибуду. Куда скажете? 40 минут туда, 10 там». Сам еще надеялся, если попросить у Василькова Мку успеет и Надю предупредить и переодеться, но не вышло. Золотистая бровь встала на место. На секунду в улыбке обнажились зубы не хуже Егоровых, тоже белые, ровные. «А-а-а! Я уж думал, ошибся в тебе. Со мной это редко бывает. Не надо форму. Для операции она тебе не понадобится. Экипируем в лучшем виде». Протянул узкую крепкую ладонь, пожал Егору руку, не снимая перчатки. «Нет, все-таки не протез». «Ну, раз согласен, давай знакомиться. Звание мое старший майор госбезопасности. Должность, как уже сказано, начальник спецгруппы. Имя и отчество мое тебе не понадобится. На День Ангела друг к другу ходить не будем, а фамилия у меня необыкновенная. Октябрьский». Когда-то давно была другая, обыкновенная, но в 20 году по приказу совета Республики награжден почетной революционной фамилией. Времена тогда, Дорин, были интересные. Награждали не медалями и не путевками в санатории, А чем придется... Кого золотой шашкой, кого маузером, кого красными глифе, а меня вот фамилией. Самая лучшая награда за всю мою службу. Тут старший майор как бы ненароком сунул руку в карман брюк, и кожаное пальто раскрылось. На шерстяном френче, кроме уже усмотренного Егором почетного чекиста, сверкали еще два ордена Красного Знамени и Красная Звезда. Ого! Хотя тон у товарища Октябрьского стал легким, полушутливым, но видно было, что он к младшему лейтенанту все еще приглядывается. «Это пускай». Теперь, когда с колебаниями было покончено, Дорин смотрел новому начальству в глаза весело, без боязни. «Жучков, машину!» — крикнул старший майор в сторону двери. «А ты, Дорин, давай надевай свою бикешу, ехать надо, времени в обрез». Он коротко вздохнул. «Безобразие, конечно, что я вот так с бухты-барахты непроверенного человека на важную операцию беру. С кадрами у нас плохо». «Башковитых и спортивных парней в управлении пруд пруди «Но с натуральным немецким беда. Расшугали всех после пакта о ненападении. Тебя вон в шон взяли, чтобы готовился к борьбе с немецким фашизмом, а потом не понадобился». «Так!» — Дорин кивнул, перекинул через плечо спортивную сумку. «Жизнь у младшего лейтенанта сложилась не так, как мечталось когда-то. Начиналось все правильно, прямо по щучьему велению». Хотел быть летчиком? Стал. В учебной по стрельбе шел первым, по технике пилотирования вторым, по матчасти третьим. Заявление в Испанию подал весь истребительный полк, а отобрали только Егора и Петьку Башко, который по стрельбе был вторым, а по пилотированию и матчасти первым. Только Петька-то в Испанию попал, а вот Егора из первого отдела прямиком в Шон отправили. Как показалось, жизнь не шпионов ловить, а спортивную честь органов отстаивать». Машина ждала у служебного выхода. Шоколадный ГАЗ-73. Красота! Октябрьский сел за руль. Дорина усадил назад, а Жучков, которого Егор толком не разглядел, поместился в зеленую эмку и поехал сзади. Солидно ездил старший майор. С сопровождением. Автомобиль он вел ловко, плавно, как профессиональный гонщик. Руки лежали на руле, будто отдыхали, и правая по-прежнему была в перчатке. Егор все время видел в зеркальце заднего вида глаза старшего майора. Вот, оказывается, зачем Октябрьский его назад определил, что удобнее было за лицом наблюдать. Вернулся Адорин в управление после трехлетнего отсутствия, стал группу комплектовать. Хоть караул кричи, раньше было полно отличных боевых ребят из немецких антифашистов, а теперь никого, ни одного человека, всех вычистили. Дураки-перестраховщики. Трехлетнее отсутствие? Егор пригляделся к старшему майору по-особенному. Из репрессированных, что ли? Тут он не похож на нынешних начальников, те все больше жидковатые, рыхлые и взгляд осторожный, а этот бронзовый, налитой, веселый, будто из прежнего времени. Октябрьский невысказанную мысль словно подслушал. «Да», — кивнул, — «был репрессирован, как многие, но после прихода наркома восстановлен в звании, как не очень многие. А чтоб ты на меня впредь таких косых взглядов не бросал, предпочитаю по этому скользкому поводу объясниться раз и навсегда». Работать нам с тобой хоть и недолго, но локоть к локтю. Моя жизнь будет зависеть от тебя, твоя от меня, а от нас обоих будет зависеть успех дела, что еще важней. Поэтому давай без недомолвок, на полном доверии. Времени притираться друг к другу у нас нет. Я-то про тебя уже много чего знаю, а ты про меня почти ничего. Есть вопросы, задавай, не робей, хоть о моей персоналии, хоть о политике. Робить и город, родясь, не привык. А у школьного начальство предоставляет такую редкую возможность, грех не воспользоваться. На любую тему, на всякий случай, спросил он. Валяй на любую. Ну, Дорин и спросил, о чем больше всего наболело. Товарищ старший майор, я че в ток не возьму? Вот я в спортклубе служу. Ладно, у нас все тихо, мирно, только дядю Лешу из тренеров сняли. Брат у него оказался вредитель, это понятно. Но вы мне объясните, что же это в центральном аппарате-то делалось? В 37-м, в 38-м. Я, конечно, тогда еще в органах не служил, школа не в счет, но откуда у нас в НКВД взялось столько шпионов и врагов? Или они не враги были, а ошибка «Сами говорите, немецких антифашистов зря убрали! Вас вот зря посадили! Объясните мне, как коммунист коммунисту!» Ленинградка осталась позади, ехали уже по улице Горького. Недавно перестроенные и невозможно красивые. Дома многоэтажные, проезжая часть шириной чуть не с Москву реку. Глаза в зеркале стали серьезными. Объясню. Сам много об этом думал. Тем более времени для размышления имел достаточно. «Понимаешь, Дорин...» Органы государственной безопасности, они как хирургический скальпель, должны быть острыми и стерильно чистыми. Чуть какой микроб завелся, или даже опасение, что может завестись, сразу надо обрабатывать огнем и спиртом. И правильно, что нас без конца шерстят. У нас, чекистов, особые права, но и особая ответственность перед народом и партией. Кому много дано, с того и будет много спрошено. Не хватало еще, чтобы мы поверили в свою неуязвимость и безнаказанность. Он помолчал, дернул углом рта. Ну, конечно, много щепок нарубили, больше, чем леса. Такая, брат, страна, дураков много. Их только заставь Богу молиться, не то что лоб, все вокруг расшибут. И подлецов тоже много, кто почуял шанс карьеру сделать или личные счеты свести. Вот я тебе расскажу из личного опыта. Было это в 21 году на Тамбовщине, когда подавляли крестьянский мятеж. Антоновщину, да? Когда кулаки против советской власти восстали? Антоновщину. Только не в кулаках там дело было. Наши советские дураки с подлецами наломали дров, довели крестьян до последней крайности. Я по деревням ездил со стариками, разговаривал, чтобы не велели мужикам в лес уходить, и говорил всюду примерно одно и то же. Не советская власть ваш враг, а прилепившиеся к ней подлецы. Они, гады, всегда к власти липнут. А как вскарабкаются на ответственную должность, сразу окружают себя дураками, потому что с дураками им ловчее. Но хорошая власть отличается от плохой тем, что при ней на подлеца и дурака всегда можно найти управу. Вы, говорю, не против советской власти, бунтуете. Она же вам землю дала, помещиков выгнала. Вам советские подлецы с дураками поперек горло встали. Так они и мне враги, еще больше, чем вам. Давайте их вместе в расход выведем». «И что ты думаешь? Ездил я один, безо всякого оружия, а добрый десяток сел от гибели спас». Про подлецов с дураками это даже неграмотному крестьянину понятно. Октябрьский поправил правой рукой зеркальце, потому как двигались пальцы, стало окончательно ясно. Не протез. Может, он левую перчатку дома забыл? Подлецы, брат, иногда высоконько забираются, и тогда могут очень много вреда натворить. Генеральный комиссар госбезопасности Ежов, паскуда, что сделал? Из 450 сотрудников аппарата разведки репрессировали 270, это 60 процентов. И все лучших наравил. Ну а с немецким направлением это уже дураки постарались. Хотели продемонстрировать фюреру добрую волю. Мол, раз у нас с немцами пакт, то мы по Германии больше не работаем. И гляди, что получилось. Взялись за ум, до времени упущено. Кадров нет. Приходится чуть не с нуля начинать. Абвер же за эти годы вон как развернулся. Помню, в 35-м у них было всего полсотни сотрудников. Ни с нами, ни даже с польской двойкой тягации не мечтали. А теперь у Абвера 18 тысяч агентов. Ничего «Я же, руководитель ключевой спецгруппы, будто лейтенантишка, должен сам на операцию ходить, да еще нового человека с собой беру, потому что работать некому». Рассердился старший майор от собственных слов. Даже кулаком стукнул по рулю. А тем временем уже подъезжали к ГЗ, к главному зданию на Лубянке, где помещался центральный аппарат органов внутренних дел и госбезопасности. Дежурный записал Дорина в книгу, выдал разовый пропуск». Прошли боковым переходом, там у лифта тоже стоял часовой. Октябрьский показал ему удостоверение, про Егора сказал «Со мной». Поднялись на седьмой этаж, снова пост. Но тут старший майор и показывать ничего не стал, просто кивнул в ответ на приветствие. Как-то пустовато было в широких коридорах, из-за плотно закрытых дверей не доносилось ни звука. «А где все?» – спросил Егор. «Рано еще. У нас режим курортный», – подмигнул Октябрьский. «Ночью работаем, утром дрыхнем. Лафа». Кабинет у него оказался без таблички, только номер – 734. Просторный, с кожаным диваном, с большим, совершенно пустым столом, а из окна шикарный вид на Лубянскую площадь и Китай-город –